Глава 23. Оставив мешок, Варвара с кухаркой ушли в лавки. Видимо, продукту купить было уже необходимо срочно. А я, испытав легкое ощущение стыда за свое безделье на фоне меценатства, пошла собирать высохшее белье, а потом заняться починкой. За обедом и ужином было очень тихо, еле, быстро не приглядываясь и не перешептываясь. Лицо Варвары отражало крайнюю степень удовлетворённости. Воскресенье, которого я боялась, прошло спокойно, а потом и понедельник. Во вторник, почувствовав свою неуязвимость, осмелела и направилась в катакомбы, чтобы пройти вторую часть склада. Ящики загромождали еще три больших помещения. А дальше до самого конца, как и в начале, тянулись пыльные пустые отсеки. Ни единого интересного предмета — Выдохнув, прошептала я себе. Открыла ворота, выходящие во двор снова у самого выхода, и сделала шаг на улицу, где в темнеющем небе собиралась гроза, первая в этом году. Потом мне показалось, что я снова услышала возню, далеко там, где складируются эти самые ящики. Я замерла. Но стало тихо. Мыши? Да слишком уж громко для мышей. Они никак не смогут сдвинуть эту тяжеленную кучу. А звук походил на тот, с которым я двигала пустую тару, освобождая себе путь. Подул ветер, приподнимая на крышу железо, и мне стало не по себе. Я вышла и, прикрыв ворота, вернулась в дом. Никифор обещал закрыть к вечеру обе открытые специально для меня двери. Студенты ходили по струнке за Вересовым, замолкали, когда я пресекалась с кем-то из них. Но большую часть времени они проводили в теплицах, а я подсматривала за их работой из окон второго этажа, куда бесшумно пробиралась, когда знала об отсутствии Варвары. Май начался с ночной грозы, мощной и сухой. Как правило, такие грозы были опасны пожарами. Дом не спал до трех ночи. То и дело на улице и в коридоре я слышала голоса Никифора и хозяина, перебиваемые ответами студентов. С вечера заготовлено было несколько бочек воды, на которых настоял Никифор. Под утро небо разродилось с ливнем. От сверки молний штриховали небо узорами, похожими на морозные ветки. И заснул я только, когда гроза ушла далеко, и только эхо ее канонады долетало до усадьбы. А проснулась от голоса Варвары. Девять часов уже, Соня. На завтрак не явилась. Я подумал, что болеешь. Я поразилась тому как ее голос и вообще отношения ко мне преобразились пока греметь не перестала не могла заснуть зевая я вскочила и принялась прямо при ней переодеваться тощи да какая елена не кормили тебя что ли взгляд экономки выражал боль лежала долго после того как упала с моста да и до этого не сильно толстой была прикрывшись платьем ответила я никифор тоже переживает Говорит, мол, не бегла сегодня. А ты не бойся этих мужланов, не слушай их. Хочешь бегать — бегай, лишь бы работе не мешала. Барин говорит, что это здоровье приносит. А я вот со своей ногой не то что бегать, ходить-то не могу ровно. Она подняла юбку, и я увидела затянутую в чулок широкую, заметно отекшую щиколотку. — И давно у тебя так? У меня от долгого сидения на кране тоже была точно такая же щиколотка. Отечная даже красноватая. Но как только стало больше ходить, отек перестал быть багровым. Вывихнула зимой, поскользнулась. Варя пустила юбку и поспешила на выход. Подойди к Дуняше, она тебе каша оставила. Как-то виновато улыбнувшись, добавила женщина, недавно бывшая моим противником. Спасибо тебе, Варвара. Хороший ты человек. Прости, что огрызалась. Поторопилась ответить я, пока она не ушла. Это я словно собака злая, и Еленушка. Тут одно время проходной двор был. Не работать приходили, а про усадьбу побольше узнать. Дочку купца Васильева, наверное, из-за этого и продала усадьбу. Никакого житья нет с темным людом. А мы вот сейчас расхлебываем. Вот я подумала, что ты затем же явилась. Да не тем же. Просто больше мне некуда податься, Варвара. Не в монастырь же. Жизни еще не видела. Я причесала волосы и, уже с трудом переступая, заторопилась в уборную. «Коли так и окажется, не дам тебя в обиду. Ни я, ни барин. Он, коли действительно прижмёт, совсем не такой, каким ты его видишь. Он стену каменную сдвинет, а своего добьётся». Уже в спину мне поделилась Варя. «Да видели уже, поняли?» вспомнила я рык барина у лестницы. «Если его довести до белого коленя...» Он и правда вовсе не телок, как я думала. Великой терпимости человек. А часа в три, когда я, закончив с починкой и раньше остальных, направилась к теплицам, меня окликнул сторож. Я не торопилась, возвращаясь из сада с молочно-зелеными, набухающими и отчетливо пахнущими смолой после ливни почками. Ничего не могло меня вывести из равновесия после утреннего разговора с экономкой. Пока у меня было время, чтобы прийти в себя — хорошенько осмотреться, узнать законы и привычки этого времени. И пусть я чинила подштанники, стирала и мыла полы в бесконечно огромных залах, я считала, что путь к вершинам нужно начинать от их подножья. — Тебя там, ты гляди, я в тот раз за углом постою, — кряхтя встретил меня Никифор у угла главного дома. — Да ты чего икаешь, Никифор? Софья заявилась? — Ну вот, значит, нашла пять рублей, а ты, — говорил, — не найдет. Я уже видела стоящую за забором коляску. — Нет, это не девки твои. Это батюшка твой приехал, Степан Семенович. — Не орал, но смотрит так, будто я сам тебя у него выкрыл. Ворота я отпирать не стал на всякий случай. Гляди, коль что, я тут. Он пошел левее, чтобы остаться незамеченным, когда встанет за стену склада, а я... Я на тот момент так опешила, что идти продолжала чисто автоматически. «Еленушка, доченька!» Красивый бархатный голос чуть дрожал. Когда увидела стоящего возле лошади мужчину, я замерла. Не знаю, насколько это было возможным, но мой престарелый друг Валерьяныч на фотографиях его молодости выглядел так же. Высокий, подтянутый, но словно начавший заплывать жирком. Мужчина замер, держась пальцем за ремень на животе. Его ярко-голубые глаза из-под темных бровей смотрели на меня уверенно, тепло, но не грозно. «Давай собираться, поедем домой. Будешь с нами жить. Фёкла рада будет, даже не сумлевайся». Ни капли не смущаясь перед дочерью за свои поступки, отец приглашал дочь ехать с ним в дом своей любовницы. «А матушку ты тоже к Фёкле отвёз?» только и смогла я спросить. Внутри сжался тугой колючий ком вовсе не моей обиды. Грудь часто заподнималась, будто вот-вот я готова была зарыдать. Но, глубоко вдохнув, я уперла руки в бока, не давая им сложиться на груди, невольно закрываясь, защищаясь. — Чего ты несешь, Елена? Ну чего? Хочешь меня корить — кори. Только не здесь, ладно? Дома будешь говорить. «Ай да, не тяни время. Я могу зайти да с помочь». «Никуда я отсюда не уйду, Степан семёнович и ни за что не выйду к тебе. Поезжай к своей Фёкле и живи, как знаешь, а меня позабудь. Она тебе еще нарожает». «Братец у тебя тратился три недели назад, Еленушка. Я Казимиром назвать хотел, а она ни в какую, Фёкл-то. Говорит, мол, тоже Степаном будет». Он рассказывал это с таким лицом, словно речь шла не о нем и женщине, разбившей семью, не о предательстве, столкнувшем ее с матерью чуть ли не в долговую яму, а о любимых людях, которых и мы должны знать, и радоваться должны вместе с ним. «Уезжай и больше не врачайся!» — вставив Славичка Никифора, я отвернулась и пошла к дому. Беспокоило меня совсем не поведение отца, не то, что он, виноватый кругом, приехал за мной, а то, что я не могла представить его рядом с матерью Елены. Степан — человек праздника, моложавый, довольный. Я уверена, что он снова станет на ноги, вернет себе прежний статус. Такие именно так и живут. Мария красивая, но живущая жизнью отшельницы, не будучи монахиней, старящей себя платками, не интересующейся делами и жизнью мужа вообще. Она, даже узнав о его любовнице, не поверила мне. А ведь Москва сейчас — это большая деревня, где слухи как мухи. Представляя отца, видится веселье, гармонь, гитара, цыгане и танцы. Подумав о матери, видится скорбь и лишение. Так, выводы делать я права не имею. Мать я знала несколько дней, и то в беде, с ребенком лежащим который день без сознания и пропавшим мужем, а его и вовсе десять минут от силы. — сказал я себе и заторопилась к двери. — Я завтра еще приеду. Подумай, Степана тебе привезу показать. Неужто брата не хочешь поглядеть? — прокричал мужчина, бывший когда-то отцом Елены. Но я не обернулась.